Глава 4. Затерянную вещь найти нетрудно. Для этого достаточно закрыть глаза, включить голову и мысленно увидеть себя в действии. Например, пропала заколка для волос. Нужно вспомнить, когда заколка в последний раз была в руках, мысленно пройти путь от этого момента до того, как обнаружилась пропажа, и увидеть, как заколка ложится на тумбочку или на стол. Сколько раз Жанна так искала и находила? А сейчас искали ее саму. И она должна была представить себя на место того же Веригина. Он человек с возможностями, но у него и своя голова на плечах. Мог лично принять участие в ее розыске. Первым делом он будет искать машину, на которой Жанна уехала. Но это еще не зацепка. Порше остался в Новогорске. И еще Веригин знает, где жила Жанна, но и там он ее не найдет. Вещи она забрала, загрузила в свой Рио и убралась из города еще до того, как Веригин проснулся. Снотворного она подмешала ему совсем чуть-чуть, пробуждение долгим не будет. Она взяла курс на Санкт-Петербург, машину бросила в солнечно Солнечногорске. Пусть Веригин или еще кто-то там думает, что свой путь она продолжила в том же направлении. На самом же деле Жанна повернула назад. Взяла такси, добралась до Москвы, а оттуда уже на юг. К вечеру была уже в Воронеже. И ничего, полиция даже и не пыталась ее задержать. Возможно, ориентировка уже имелась, но частника, которого она арендовала вместе с машиной, ни разу не остановили. В Воронеже у нее не было ни родственников, ни знакомых, а это значило, что ее здесь не будут искать. Тот же Веригин поднимет всех ее знакомых, через них выйдет на деревенских родственников. В Карелии много мест, где можно было найти пристанище, А здесь она знала только Юлю Бахчину, с которой танцевала в московском клубе. Но вряд ли Юля сейчас здесь, наверняка она в Москве. А если здесь, Жанна к ней не сунется. Она поедет дальше, на юг, купит дом в каком-нибудь тихом, уютном месте, где даже зимой нет снега. Будет себе жить-поживать. Достала ее бурная жизнь. Не хочет она больше быть дорогой дешевкой. Жаль, машину пришлось оставить. Она хоть и не новая, но тысяч за 300 можно было бы продать, да только неудобно скитаться по жизни без колёс. Деньги есть, но они сами по себе тянут руку, а ещё сумка с вещами. Такой запас, как 200 тысяч зелёных, карман тянуть не должен. А всё равно как-то уныло. Надо бы и банковский счёт разгрузить, там ещё почти сотня. Но с этим она успеет. Если счёт не заблокируют. Может, зря она сбежала от Веригина. Может, зря погорячилась?» Жанна игнорировала машины, раскрашенные под такси. Она хотела поймать частника, чтобы он подвез ее хотя бы до Ростова. Правда, до Ростова дорого, а Жанна не любила разбрасываться деньгами. Но безопасность того стоила. Перед ней остановился темно-серый BMW третьей серии. Машина не новая, но в хорошем состоянии. Чувствовалось, что хозяин тщательно следит за своей собственностью. передние стекла совершенно прозрачные задние затонированы в пределах допустимого владелец машины явно не хотел иметь проблем с законом но захочет ли такой законопослушный гражданин вести жанну до ростова не чистый на руку тип мог и ограбить жанна очень рисковала мне до ростова натянута улыбнулась она через открытую дверь глядя на водителя мужчина плотный но не пузатый руки сильные бицепсы не маленькие но не прокаченные. Черты лица скорее мягкие, чем жёсткие. Лет 35, максимум 40. Не красавец, но внешность неотталкивающая. Одет вроде бы неплохо, свежая футболка, недешёвые джинсы. На Жанну смотрел с любопытством, но без особого вожделения. «Автостопом?» «Ну нет, я заплачу». «Э-э, а цена?» «Нам по пути, но только до Павловска, а там ты уже сама». «Ну, хорошо». Жанна изучала карту, поэтому знала, где примерно находится Павловск. Как минимум четверть пути от Воронежа до Ростова. «Только я назад сяду», — добавила она. Мужчина кивнул, вышел из машины, открыл багажник, поставил туда сумку с вещами. Чемоданчик с деньгами она взяла с собой в салон. Там у нее не только наличность, но и личные вещи, в том числе и электрошокер дистанционного действия. «Пусть только попробует, кто распустить руки». — Лёша, — сказал мужчина, тронув машину с места. — А я Жанна. Убегаешь от кого-то. А что, похоже? Она настороженно глянула на него. — Давид у тебя измученный и запылённый. — Запылённый? Как будто весь день в дороге. — А ты, случайно, не из полиции? — Нет. — Жаль. А то и от мужа своего сбежала. — Мужчина, ты вроде крепкий. И холостой, — улыбнулся Лёша. Ну вот, встретились два временных одиночества. Почему временных? Потому что я от Саши всего на пару недель сбежала. Автостопом? Да нет, просто машина сломалась. Жанна достала из сумочки ключи от автомобиля, тряхнула ими и вернула на место. Так надо забрать. Да это далеко, в районе Каширы. Я позвонила, Саша заберет. Значит, не совсем от него сбежала. Не совсем сбежала, но совсем устала. Можно я немного помолчу? Жанна осторожно нащупала электрошокер, подготовилась к отражению возможной атаки и только тогда закрыла глаза. Она действительно устала. Ей очень хотелось спать. Лёша её не донимал. Они без приключений добрались до Павловска. — Дальше поедешь или у меня заночуешь? — спросил он. — А если ты маньяк? — Просто холостой и невременно. Жанна пожала плечами. Какая ей разница, женат Лёша или нет? Лишь бы только с его разъяренной подружкой дел не иметь. А переночевать она у него может. И даже с ним. Ей к чужим мужикам не привыкать. Это и плохо. надоел ей продаваться. И дорогой игрушкой быть не хотелось. Потому и сбежала от Верегина. Уж лучше быть воровкой, чем проституткой. У меня дом свой, на берегу Дона. Очень хорошо, равнодушно бросила она. А дальше вниз по реке можно. По пути Петра Первого. До самого моря. — По какому пути? — У нас тут Пётр Первый свой первый флот строил. А кораблик не остался, — улыбнулась Жанна. — У меня катер свой, маленький, но свой. И как он называется? Стеньки разины челны? Что он там с персидской княжной сделал? Поматросил с ней ночку и... — Да нет, я тебя топить не буду, — улыбнулся Лёша. — Так и ночки не будет. — Да не собираюсь я. — ну да. — Ну да. «Хочешь, я к маме уйду?» «Эй, а куда это мы?» — спохватилась Жанна. Машина уже съехала с шоссе и шла городскими кварталами. Над городом сгущались сумерки. «А завтра можно и в Ростов, и дальше до самого моря. У меня сейчас отпуск», — немного подумав, добавил Лёша. «Не женатый, да ещё в отпуске. Лёша, да ты просто подарок судьбы», — засмеялась она. «Ну так пользуйся. Да вот не верю я в бескорыстные подарки». «Мне разворачиваться?» Жанна качнула головой. Поздно уже, опасно сейчас куковать на трассе. Дом не поражал воображение своими размерами и формы самой обыкновенной. Двухэтажная кирпичная коробка с четырехскатной крышей. Но построен был аккуратно фундамент из крупного речного камня, забор высокий, основательный. Передний двор вымощен плиткой, за домом виднелись садовые деревья. Фонари во дворе включились сами по себе, осталось только появиться жене. О том, что из дома могли выйти крепкие парни с загребущими руками, Жанна почему-то подумала уже после того, как Лёша достал из багажника её сумку. В доме было темно и душно. Он включил свет и сплит и с гордостью за себя произнёс «Сейчас будет хорошо». Чувствовалось, что Лёша вложил в дом не только кучу денег, но и часть своей души. Отличный ремонт, стены белые, двери чёрные. Мебель, что называется, в стиль и цвет. Все удобства. Туалет с биде, ванная с душевой кабинкой. И на первом этаже санузел, и на втором. Имелась и гостевая спальня, куда он Жанну и проводил. Комфортная комната с жидкокристаллическим телевизором. Ни сварливой жены, неопасных друзей. Так вдруг захотелось спросить, в чем подвох. В душ Жанна взяла полотенце, халат и пакет с деньгами. Но Леша, похоже, и не собирался ее обворовывать. Пока она принимала душ, он готовил ужин, а к жареному мясу подал бокал красного вина. Вот тогда в душу и закралось подозрение. Кто-то крепит вино спиртом, а кто-то снотворным. Уж кто-кто, а Жанна знала, как это бывает. Сама прошлой ночью согрешила, потому и провела весь день в разъездах, а впереди тревожная ночь. «Я не пью», — отказалась она. «Если ты вдруг чего-то боишься», Лёша взял её бокал и, не сводя с неё глаз, выпил всё. «Да нет, просто не хочу». «Не надо меня бояться, я хороший», — сказал он, накрывая ее руку своей ладонью. «Поживем, увидим». «Поживи», — кивнул он, — «тебе здесь понравится, и уезжать не захочешь». «Сегодня не захочу, если отпустишь меня спать. Я сейчас поеду к маме, а ты закрой дверь на засов». лёша действительно уехал. А дверь действительно запиралась на засов, и открыть ее можно было только изнутри. И окна первого этажа забраны решеткой». но все же засыпала Жанна в тревожном состоянии, в ожидании грома и молнии. Если злость может схватить за руку, то именно это сейчас и происходило. Альберт едва сдержался, чтобы не ударить Машу. «Нельзя водить шлюх в дом», — топнув ножкой, — выкрикнула она. «И очень хорошо, что ты в этом убедился». «Иди спать», — из-под глянул на жену Альберт. «А это твоя Арина? Думаешь, я не знаю?» Не унималась она, не желая успокаиваться, еще не довела мужа до критической точки. «Тебя же посадить из-за нее не могли. Меня могут посадить из-за тебя». Маша кивнула, настороженно посмотрела на Альберта и быстро повернулась к нему спиной. Наконец-то до нее дошло, что жизнь может оборваться в любой момент. Альберт уже готов был вцепиться жене в горло, двумя руками и даже всеми зубами. Маша исчезла, а со двора послышался стук, с которым закрылись ворота. Альберт вышел во двор прямо в халате. У ворот стоял внедорожник, от него шел Тимофей. «Ну что?» — спросил Веригин. «Пока ничего», — отозвался Тимофей. «Плохо». Тимофей кивнул. Да он и сам все понимал, но Альберт его не осуждал. Сегодня у Тимофея был трудный день. Фактически ему некогда было заниматься Жанной. С людьми разобрался. Пятерых отобрал. «Надежные?» «В одних уверен, в других не очень. Проверка нужна». «Проверка?» «Я Малахова сегодня видел, он из Эльзаса выходил». «И?» «Думаю, он тоже Жанну ищет». «Думаешь?» «Не любит он вас, и Петр Афанасьевич ему очень мешает. Он вам во вред все делать будет». Петух сквозь зубы процедил Веригин. Крылья вырвать некому. Тимофей выразительно промолчал. Он мог бы взяться за Малахова и решить с ним вопрос, но не хотелось говорить об этом. Хотя бы потому, что ни одно дело не доведено до конца. Жанну еще не нашли, с сударем не разобрались. Куда уж тут на Малахова замахиваться? «Ничего, дойдет и до него очередь», — скривился в злобной улыбке Альберт. «Надо бы отработать слежку за ним», — сказал Тимофей. «И он выведет нас на Жанну». «Хм, сам справишься? Сделаю, как надо». «Только и слышу, что сделаешь», — не сдержался Верегин, и, чуть сбавив тон, спросил. «С оружием вопрос решил?» Он знал человека, через которого можно было раздобыть нелегальные стволы, но Тимофей сказал, что у него есть свой выход. «Пока только тротил взяли». «Зачем тебе тротил?» «Кортик по этому делу спец вдруг пригодится. А стволы? Завтра будут. Все очень хорошо. Денег хватает?» — И машину заказали, — кивнул Тимофей, — и дом сняли. Двоих уже заселили, осталось только Малахова туда отправить. Не понял, — нахмурился Альберт. — Проверка на вшивость. Если Кузьма с Мишленом не сломаются под ментами, у нас будет реальная команда. — Проверка. Проверка — это хорошо. Плохо, что мы на месте топчемся. — Вы сударю сегодня не звонили? — спросил Тимофей. — Звонил, но не сударю, — сквозь зубы процедил Альберт. Не надо было никому звонить, не надо было напрягать Петра, не умеет он держать язык за зубами. Не надо было впутывать в это дело Малахова. Надо было сразу мочить сударя. Хрен с ней с этой Жанной ее рукой. Сударя надо наказывать. Все будет хорошо, Альберт Юрьевич. Найди мне Жанну, Тимоша, найди. Тогда все будет хорошо. Но кто будет мочить сударя, если даже некому найти сбежавшую сучку? Жанна родом из Карелии. Ее Рио обнаружили в Солнечногорске. Пробили по видеокамерам, отследили маршрут, вышли на машину. А вот куда она делась сама? Дальше поехала? Куда? В родную Карелию? Очень может быть. Артем из Симоны говорил и в Москву ездила в клуб, где танцевала Жанна. Но толком так ничего и не узнал. Нарыл несколько адресов по Москве. Два проверил сам, на третий отправил Прогалева, на четвертый Кононова – Полковников не привлекал. У Олега как-никак день рождения, пусть эта ночь пройдет для него спокойно. Это Прогалев Холостой и Кононов, да и сам он бобыль-бобылем. Им хоть всю ночь можно пахать. Но меру все же нужно знать. Артем подъехал к дому, открыл ворота, задним ходом заехал во двор. Дом у него не самый большой, но в нем все по уму. Комфорт и функциональность в одном флаконе. Сразу можно заехать в гараж, а оттуда уже в дом. Пока ворота закрывались, во двор мог проникнуть вор или даже убийца. Артем для того и заезжал задним ходом, чтобы следить за воротами. Время позднее, второй час ночи, можно было и прозевать момент. Но верный бурбуль спокоен. Пес охранял дом изнутри, но его чутье распространялось и на двор, он бы почувствовал опасность. «Ух ты, морда!» — потрепал он пса по холке, отвел его на кухню и накормил. И себе состряпал бутерброд. Холостяцкая жизнь, холостяцкая еда. Но в любом случае быт у него обустроен, а вот как интересно поживает сейчас Жанна. Где она сейчас, с кем? Может, и в живых ее нет. Может, она ехала в Питер, но по пути ее перехватили, увезли обратно в Москву. Артем обязательно во всем разберется, все узнает. А сейчас спать, спать. Диван в кабинете мягкий, объятия у него такие же теплые и нежные. как у юной девушки. А если еще и Эльза приласкает. Но Эльза сейчас вся в работе, ночь уже на исходе, клиенты расходятся, нужно отдать массу распоряжений. Сударю в облом всем заниматься, а Эльза только рада его заменить, ходит, распоряжается. И, надо сказать, роль хозяйки ей подходит. Но хозяйкой она может быть только здесь, в клубе. К себе домой сударь ее не позовет. Там у него молоденькая кошечка. Алиса просто прелесть. Или Катя. Ну да, Алиса уже в прошлом. Совсем он запутался в бабах. Сударь позвонил пеликану, велел подогнать машину. Поднялся, вышел из кабинета, а Эльза тут как тут. «Уезжаешь?» — грустно спросила она. «Поедешь со мной». Сударь сам не понял, зачем он это спросил. «Хорошо», — просияла она. Завтра качнул головой сударь. Не хотел он, чтобы Эльза ехала с ним. Или хотел, но боялся себе в этом признаться. Боялся, потому и отложил неизбежность на завтра. Неизбежность? А почему это он должен бояться Эльзу? Сколько лет они вместе? Сколько за это время через него прошло Алис, Катя и прочих незапоминающихся красоток? Да, хотелось помоложе. Но так он старше Эльзы больше, чем на 10 лет. Не такая уж она и старая для него». Ну да, стриптизерша, но так он и зарабатывал себе на жизнь телом, неважно что чужим. Клуб находился в центре города, огороженной территории не имел, к машине нужно было идти через открытое пространство. Но снайпера сударь не боялся, не так уж и много у него врагов в этой жизни, и то сейчас угрожать ему мог только Веригин. Но так у этого щегла зубы против волка еще не выросли». Не успел сударь об этом подумать, как его «Лексус» с грохотом превратился вдруг в космическую ракету. Из-под него выплеснулись огненные клубы, машина поднялась над землёй, рванула ввысь, развалилась на куски. Сударь своими глазами видел, как разламывается кузов. Всё начиналось как будто в замедленной съёмке, а потом закрутилось в бешеном ритме. С оглушительным грохотом накатилась воздушная волна. Но и этого было мало. Пеликан сбил сударя с ног, навалился на него, закрывая своим телом. Даже сквозь звон в ушах слышно было, как завизжали сирены автосигнализации. Из клуба один за другим выбегали вышибалы, но еще раньше выскочила Эльза. Пеликан уже почти поднялся, но еще не подло боссу руку. Эльза оттолкнула его, схватила сударя за руку, силой потянула на себя. А когда он приподнялся, обхватила, помогая встать на ноги. а Силой в ней мужик позавидует». «Да тише ты!» Сударь поднялся, сам обнял Эльзу и оторвал от земли. Отчего-то на душе стало бодро и весело. Машину на воздух подняли, возможно, снайпер где-то рядом кукует, а ему и горе нет, потому что Эльза рядом. «Тебе опасно домой ехать», — сказала она. «Пожалуй», — скользнув взглядом по окнам клуба, кивнул сударь. «В Эльзасе и заночует. Хотя какая уж тут ночь, когда небо светлое!» «Ко мне поедем», — предложила Эльза. «Ну, конечно, к ней надо ехать. С ней он будет как дома». Виола крутилась вокруг шеста, как юла. Серебристый купальник, туфли на высокой прозрачной платформе. Красивая, роскошная, ноги от ушей, вернее, от глаз. От этих необыкновенных, с чувственной раздуминкой глаз. Но Кириллу больше всего в ней нравились глаза». А мужики своими липкими взглядами лапали ноги и все, что выше до самой груди. И как только Виола сняла лифчик, в зал ночного клуба вдруг штормовыми волнами ворвались огненные клубы. И шест превратился в крест, на котором танцовщица могла сгореть, как ведьма. Но Виола переместилась вдруг в другую реальность, где было тихо и светло от ее улыбки. Кирилл сидел на диване, зевая и потирая заспанные глаза в своем кабинете, а Виола стояла перед ним. Спортивный костюм на ней, кроссовки, никаких облегающих платьев и мини-бикини. Да и в клубе она никогда не танцевала. Так один раз, по глупости. На работу пыталась устроиться. По глупости. Спасибо мудрому Малахову, отговорил дуру. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Кирилл. Сегодня была его очередь дежурить. До полуночи он отрабатывал адреса, по пути в управлении заскочил домой. Виола уже ложилась спать. Он поцеловал ее, сказал, что будет утром и уехал. Здесь, в своем кабинете, он отключился. Может, Виола материализовалась из кошмарного сна? А если я соскучилась? Ночью? Да нет, утро уже. Кивком показала она на окно, за которым расцветало синее в белых облаках небо. А мне сон снился. Эльзас взорвали. Ты откуда знаешь? Удивился Кирилл с подозрением, глядя на девушку. Неужели на самом деле материализовалась? В дежурной части сказали... «Тебя на выезд зовут. Виола еще та штучка, без мыла в любую щель. Не должны были ее через дежурную часть пропускать. Но так она любого уболтает, еще и на майора Малахова сошлется, в которого втайне влюблена». Кирилл точно знал об этом, и эта мысль не давала ему покоя. «На выезд», — повторил он за ней, — «внимая ключи от своей машины, — «мне на запад, а тебе в другую сторону». Водительского удостоверения у Виолы не было, но управлять автомобилем она могла не хуже, чем те, кто права покупал. Дороги сейчас свободные, доедет. А если на дорожно-постовой разъезд нарвется, Кирилл примет удар на себя. Он взял Виолу за руку, вложил в руки ключи, проводил ее к машине. А на место к Эльзасу отправился на микроавтобусе следственно-оперативной службы. Оказалось, что взорвали не клуб, а машину его владельца. Взрывотехники еще не подъехали — Криминалисты только-только начинали работу, но картина уже начала проясняться. «Вот» — показал обгоревшее, оплавленное колесо от детской машины с погнутой и закопченной осью сержант из патрульно-постовой службы. Радиоуправляемая автомодель. Загнали под машину и взорвали. Артем кивнул. «С одной стороны, хорошо, что клуб не взорвали. Слишком уж много там невинных людей, чтобы подстрекать беду», но с другой неплохо бы собрать в клубе всех негодеев, начиная с сударя и на воздух одним махом. Увы, сударь уцелел. Жаль, очень жаль».